Покинув кафе, они продолжили ехать по дороге на восток на повозке, который управлял Кросс. Чтобы добраться до восточной границы, уйдёт четыре дня. Однако на пути у них не случилось никаких проблем. Это было путешествие в качестве извинения. В трясущейся повозке заняться было нечем. Они общались, выпивали или ели еду, взятую из кафе. Слегка поражало то, что именно Кросс управлял повозкой. Обустраивал лагерь и занимался оформлением в гостиницах тоже он. Роран предлагал помочь, но Анджелу, Лейлу и Лору сразу же велели не вмешиваться, так что свободного времени было с достатком. Я понял, что Калурови в соседней стране, но что это вообще за страна такая? В вопросах географии Рорен разбирался плохо. Будучи членом наёмного отряда без базы, он постоянно двигался, а за географию и информацию о ситуации в странах отвечали командиры его окружения. Потому, став авантюристом, Рорен собирал незнакомую информацию. Колорови находится в республике Джаролис, ей управляет избранный парламент. Видать, ожидая услышать такой вопрос, Ляпис достал из багажа шпаргалку. Республиканская система представляет из себя объединение кланов, по факту страна появилась за счёт объединения этих самых кланов. Монарха у них нет, но членами парламента являются главы кланов или их близкие родственники. После слова «клан» на лице Рорана появилась подозрительность. Ведя его таким... Лепис призадумалась и дополнила. В республике Джаролис преобладают зверолюди. По физическим особенностям они разделились на кланы и контролируют свои земли. Особенностью зверолюдей было то, что у них были звериные черты. А клан составлялся из индивидуальных особенностей. Лепис объяснила, что все кланы разные. Есть те, кого не отличить от людей, а некоторые больше напоминают животных, ходящих на двух лапах. Те, у кого ярче выражены животные черты, обладают более чистой кровью. Первобытным кланом называют те, кто внешне почти не отличается от зверей. Из-за сильного чувства единения они почти не покидают страну. Даже в кафе я зверолюдей не видела. Те, кто всё же уходит, либо странные или любопытные, либо их попросту изгнали. Дополнило объяснение Олепис, выпивавшая Лейла. Как покинули кафу, она довольно продолжала пить, но делала это достаточно умеренно потому даже лицо не залилось краской, девушка оставалась такой же собранной. Они неплохие, но у многих взрывной характер. К тому же они большие любители хвастаться своей чистой кровью и близостью к первобытному клану. Кстати, клан Лисицы-Мышей, как говорят, обладает особой мудростью, так что с ними стоит быть осторожней. То есть раз у нас нет звериных черт, они смотрят на нас высоко? Если так, Роран начал думать, что для отдыха они выбрали самое неподходящее место... Однако Лейла покачала головой. «Они воспринимают нас как совсем другую расу, а так таком они даже не думают». «Как-то это не особо приятно». К разговору присоединилась Лоро. Будучи жрицей бога воды, она не очень любила алкогольные напитки, и даже когда Лейла предлагала, девушка отказывалась, когда было свободное время, она доставала книгу учения бога воды и читала. Люди и зверолюди могут заниматься этим, но так их кровь становится более разбавленной, потому они стараются этого избегать, а если хотят сделать это, то встречают препятствия со стороны окружающих. К нам это всё равно отношения не имеет. Радостно сказала Лейла и залила горло алкоголем. Видя как Лору согласно заулыбалась, Рорен подумал, что они вообще не собираются отходить от Краса. Мужчина слушал довольно безразлично про их любовные дела, а сам посмотрел на спину управляющего повозкой Краса. Вот так они стали пересекать границу страны днём четвёртого дня. Авантюристам не надо было проходить через много хлопотных процедур для этого. Гильдия авантюристов имела влияние на большую часть континента, и если ты мог доказать, что являешься её членом, то мог миновать большую часть сложностей. И всё же странно, что Краса и Лейла без проблем пересекли границу. Почему? Лейла спросила у задавшего вопрос тихим голосом мужчины. Конечно, они были авантюристами, но на Краса страна возлагала определённые надежды и его защищала. Лейла тоже работала авантюристкой, но она присматривала за красом и, скорее всего, была верным рыцарем страны. Рорену казалось то, что они без проблем пересекли границу необычным, но на его вопрос ответила Лоро. «Все страны так поступают. Теперь они уже ничего с этим сделать не могут. Если поступят так, доставят проблем другим авантюристам. Они не смогут действовать в других странах. Если будут мешать авантюристам, те не смогут обеспечивать безопасность и уничтожить монстров, и на это придётся направить ещё людей и тратить больше денег. И потому они вынуждены закрывать глаза». Рурен согласился с Лейлой, что только в случае войны всё было иначе, но сразу же появился другой вопрос, и мужчина похлопал по плечу сидевшую рядом Лепис. «Что такое?» «Тебе не показалось отношение солдат на границе странным?» «На границе их принимали солдаты-люди из Вагенбурга. Когда всё оформление подошло к концу и их пропустили, Они вошли на территорию республики Джаролис и стали проходить процедуру пересечения границы, но почему-то солдаты по ту сторону показались ророну странными. Предоставив удостоверение авантюристов, они просто в порядке очереди проходили через пропускной пункт, но когда Крас разговаривал с солдатом, тот с какой-то жалостью посмотрел на них. «Эй, крас Видя, что солдат отдалился, Ророн через окошко заговорил с парнем. «Что-то не так?» «Как-то меня беспокоит взгляд того солдата». «Я и сам точно не понял. На его взгляд меня тоже заинтересовал». Сидевший рядом с ним, Анджа тоже согласно закивала. Даже если бы в чьём-то зрении можно было усомниться, тут они увидели это всё вместе. «Я попробовал спросить, но понял лишь одно. Похоже, что-то случилось». Если есть угроза жизни, солдаты должны были прямо рассказать им об этом. Но так как они этого не сделали, стоило считать, что нет ничего опасного, И всё же Ророна это тревожила. «Мы всё ещё можем вернуться. Если честно, то не хотелось бы». Нежелание краса можно было понять. Они несколько дней добирались сюда, а теперь ещё несколько дней будут возвращаться. Такое хорошим отпуском точно не назовёшь. лайла всё это время выпивала, так что её всё устраивало, но все остальные устали и не могли сказать, что им было весело. «Если бы там было что-то опасное, нас бы остановили? Это ведь их работа!» «Тогда поехали. Даже если мы потом выясним, что там, вряд ли будет слишком поздно». Лучше так, чем возвращаться. Все согласились с предложением Рорена, и их повозка покинула территорию Вагенбурга. Территория Джарелеса находилась не так далеко, так что долго добираться не пришлось. Пока они ехали, Ророну показалось, что растительность вокруг стала гуще. «Республика славится обилием зелени», — сказала смотревшая в окно Лепис. У них развиваются технологии деревопереработки и говорят, что каменных зданий почти нет. «Страна, которая хорошо горит!» Ророн велел замолчать гули, высказывающие опасные мысли, а сами они подъехали к пограничному пункту. И там увидели то, чего никогда бы не встретили на землях людей.